те кому доводилось мотать срок знают что такое камерный духан вонь впитвашаяся в стены десятилетиями смрад разлагающегося пота замешанный на спрессованном воздухе многократно прогнаном через свои и чужие легкие вместе с дымом дешевых сигарет подышишь таким коктейльчиком с непривычки минут десять и понимая что сейчас элементарно сдохнешь от удушья одеваться некуда камера одна а народу в ней человек пятьдесят, и ничего, живут, разговаривают, смеются даже иногда. Человек, как таракан, ко всему привыкает, даже к генно-модифицированным продуктам, от которых тараканы передохли в 21 веке, и к камерному духану привыкает, хотя по первости уверен, что с минуты на минуту отдаст концы. Когда же на свободу выходит, никогда и ни с чем тот запах не спутает. Сядет рядом в автобусе мужик, вроде прилично одетый, а потянешь носом и понимаешь, человек недавно откинулся. Долго ему еще забивать намертво впитавшиеся в тело камерные ароматы дорогими одеколонами, выпаривать их в саунах и смывать соленой курортной водой. И даже через много лет, почуяв духан, никуда не денешься от воспоминаний, которые очень хотел бы выбросить из себя, словно старую тюремную одежду. Знакомый запах бил в ноздри, не давая вновь окунуться в черный омут беспамятства. Только вместо удушливого табачного шлейфа в нем присутствовали гораздо более пронзительные ноты, вонь разлагающегося дерьма и гнилой соломы, насквозь пропитанной мочой. Я немного приоткрыл глаза. Понятно. Мир снова стал полосатым, расчерченным сверху донизу стальной решеткой. Только решетка какая-то не наша, не портативная, которую в российских тюрьмах ставят на крошечные окна камер, дополнительно прикрывая их стальными жалюзи, а глобальная – от пола до потолка, как в пиндосских фильмах. Очень интересно. Я аккуратно пошевелился. Нормально вроде, руки-ноги работают. В теле, правда, ощущается слабость, и нога болит, но это детали несущественные. Я приподнялся на локте и осмотрелся. Это был вольер, иначе не скажешь. Помещение, разгороженное решетками на три части. Справа и слева клетки из арматурных прутьев, за которыми в полумраке угадывалось какое-то шевеление. Посредине проход. В конце прохода едва различимый черный прямоугольник двери, причем моя клетка от той двери самая дальняя. Под потолком четыре дырки для вентиляции, в которые едва мой кулак пройдет. «В дырке льется скудный дневной свет. Интересно, сколько я провалялся без памяти?» Очнулся. Я повернул голову. Справа от меня в позе, аналогичной моей, валялся на соломе грязный мужик, заросший волосами от макушки до ворота драного рубища, едва прикрывавшего его тело. Тоже, кстати, чрезмерно волосатый. Я даже сперва подумал, что это Нео. Но форма головы и кистей, а также рост, более скромный, чем у мутантов, все-таки свидетельствовали о том, что это человек. «Типа того!» да, – прохрипел я и закашлялся. Горло словно обработали наждачной бумагой, а потом хорошенько просушили над огнем. Вода там. Родственник снежного человека мотнул волосатой башкой в дальний угол моей клетки, куда не падал свет из потолочного окна. А параша в другом углу. Смотри, не перепутай. Смех моего собеседника напоминал и кота руконога, подавившегося копьем. М да, мне б с такой мохнатой рожей по жизни было не до смеха. Держась за шершавую стену, я поднялся на ноги, сделал пару шагов и чуть не грохнулся на пол. Однако конкретно меня потрепало. Интересно, как там нога? Но считать раны будем потом. Сначала основное. И правда, в моем личном вольере, помимо гнилой соломы, обнаружились два помятых жестяных ведра. Одно пустое, второе наполненное водой на две трети. Вода попахивала тиной, но я привык и к худшему сервису. Напившись, я умылся, обильно полив солому розовой жидкостью. Конечно, вряд ли я смыл с лица всю засохшую кровь. Но хоть кожу на лбу и щеках перестала стягивать бурая корка. Потом я проверил, что на месте, что нет. Ножи, само собой, отмели, а все остальное оставили, включая ремень и шнурки на берцах. И на том спасибо, хотя не завидую я тому, кто попытается прикарманить мою бритву. Аптечка тоже была на месте. Я задрал пропитанную спекшейся кровью штанину, с усилием разодрал бинт, спрессованный в единый бурый пласт, и стиснул зубы, готовясь к нешуточной боли. Первая перевязка свежей раны без отмачивания пластыря фурацилином – испытание не для слабонервных. Засохшая кровь отдирается от шва по-живому, но без этого никак, иначе нагноение обеспечено. В аптечке еще оставался бинт, и несколько разноразмерных пластырей. Все лучше, чем ничего. Плохая перевязка всяко лучше, чем полное ее отсутствие. Я рванул пластырь на выдохе, так лучше, чем отдирать по миллиметру, подвывая от жалости к самому себе. Рванул и обалдел. Не потому, что ощущения оказались несравнимо менее впечатляющими, чем ожидалось, и даже не потому, что на пластыре осталась вся нитка, которой я шил разрез. На коже не было ничего, даже шрама не осталось, просто нога, слегка проэпилированная пластырем, пропитанным моей и не моей кровищей. Рана была. поинтересовался потомок Йетти. «Была», — протянул я, все еще не в силах оторвать взгляда от собственной ноги. «Че уставился? Собственное копыта не видел», — снова заикал мохнато мордой. «Свезло тебе». Короче, если ты хорошо сохранившийся мутант или в крови черной крысособаки искупался. Черные крысособаки? Это легенда, — хмыкнул разговорчивый Йети. Типа кровь этого мута излечивает любые раны. Перед моими глазами вновь встала картина. Огромная черная тварь, сомкнувшая зубы на клинке легиона и розчерк бритвы, практически отрубивший ее голову. Ладно. Спасибо тебе, вожак стаи, за то, что оказался в нужное время и в нужном месте. Думаю, иначе я бы сдох от заражения крови в условиях здешней стерильности. Получается, нога болела лишь от повязки, присохшей кожи. Отрадно, когда действительность оказывается лучше предполагаемого, как всегда. Жаль, что это случается так редко. Слушай, давай сказки потом, сказал я, заправляя задубевшую штанину в глинище берца. «Лучше расскажи, что это за место». В полумраке рассмотреть что-либо было затруднительно, но я все же различал шевелящиеся тени за черными розчерками решеток. «Талашка!» — зевнул мохнатый. «Отстойник, где копят трупы для игры?» «Чего копят?» — переспросил я. «Трупы!» — безразлично повторил мой экзотический собеседник. Видимо, беседа на эту тему была ему не в новинку и успела порядком осочертеть. Накопит три десятка тел и бросит их на крепость маркетантов. Типа, нате вам, тела, заточенные железяки, и чешите с ними на пулеметы торговцев. А ты, кстати, не тот снайпер, которого стража на мосту приняла. Про тебя тут все говорят». «Стоп», – сказал я, – «пулеметы – это серьезно. Потом познакомимся». — Лучше про игру расскажи поподробнее. — А я тебе не кот Баюн за спасибо сказки травить, — оскалил острые зубы мохнатый. — Обед принесут, пайку свою отдашь. — Идет? — Принято, — кивнул я, хотя при слове «обед» желудок выдал голодный спазм, мол, не охренел ли ты, хозяин, пайками разбрасываться? — Не охренел. Сейчас информация дороже пайки. — Если обманешь... «К моей решетке лучше не подходи, под и укушу, а слена у меня ядовиты, пообещал добрый сосед. «Век воли не видать», — побожился я клятвой, в эдаких местах приобретающий мрачно-судьбоносное значение. Мохнатый уважительно посмотрел на меня сквозь кустистые брови, нависшие над глазами, и начал. «Короче, здесь мусор копят, биологический. Нас, то есть!» Преступников и разумных мутантов. Неразумных чистые прямо на месте режут. Не любят здесь мутантов. «Чистые?» – переспросил я. «Ну да», – кивнул мохнатый. «Так себя те называют, у кого мутагенных изменений не нашли. Им, получается, жить можно, а нам нельзя». Рассказчик смачно плюнул в солому, откуда немедленно пошел дымок. Мохнатый дымок затоптал и продолжил. Меня мамка родила и сразу в лесу спрятала. Нару оборудовала, бегала кормить, пока ее отец отмазывал. Обычное дело у нас. Только стража быстро таких вычисляет и детенышей душит. Причем вместе с родителями, которые могут дать некачественное потомство. Но моих не просто было просчитать. Они высокие посты занимали. Вместе с отцом и вырастили меня. Батька махаться научил и даже электрокар водить. Он у меня начальником стражи был, да и не только электрокар могу. Отец много чего показывал. Махнатый всхлипнул и утер волосатые лапы широкие ноздри. Понятно. О предках он говорит в прошедшем времени, значит их уже нет. Потом, когда меня нашли, обоих постов лишили и сюда в одну клетку. Только они гордые были. Отец выломал прут из решетки, заточил об пол. Мамку им убил и сам закололся, не пережил позора. Сын Муд — это страшное клеймо у нас. Странно, — подумал я, — зачем себя убивать, когда не все шансы использованы, хотя в каждой группе свои законы, могли и до такого доморочиться. Ну, а я не могу так, как родитель мой, то есть жизни себя лишить. Духу не хватает, вот и сижу тут третий месяц, жду пока народу для игры достаточно наберется все кто здесь сидит уже осуждены на игру так что только вопрос времени когда нас торгаши на фарш порубят а тут и суд есть удивился я ага есть хмыкнул мутант еще одно представление для местных придурков считающих себя чистыми типа все по закону древние традиции у нас уважают а игра «Это тоже традиция?» – поинтересовался я. «Она самая», – кивнул мохнатый, – «в честь древней битвы между нами и маркетантами. Ну и польза есть, чтоб и у них, и у нас стражи на стенках не расслаблялась, типа учений». «Правила есть?» «Есть. Как только первый игрок коснется стены, можно начинать их косить. Обычно их из пистолетов расстреливают раньше, чем те на стены залезут». ну и мы их тоже мочим когда у тургашей мутантов до да преступников поднакопится. почему из пистолетов автоматов что ли нет хм, у маркетантов все есть хмыкнул мохнатый только это тоже правило у защитников тоже только холодняк и карманные артиллерии типа чтоб у смертников был хоть какой то шанс только нет у них ни хрена никакого шанса а свою крепость маркетанты давно построили крепость то Мохнатый почесал в затылке. «Да вроде лет сто уже как, или больше. Я историю хреново знаю. Это чистых ее заучивать заставляют. А я в лесу на другое учился. Но точно знаю, что когда торгаши поняли, каким богатством завладели, мигом разобрали коттеджный поселок и из тех материалов перед лесом выстроили нехилый замок со стенами высотой мамы не горюй». И вовремя, кстати, на них... Шереметьевские поперли. «Со стороны аэропорта?» – уточнил я. «Точно!» – кивнул мохнатый. «У Шереметьевских с оружием всегда нормально было. Там до войны в поселке Чашникова стояли четыре воинских части. Погранцы, инженеры и спецназ строго засекреченный. Вот они-то и полезли в Куркино, думали, легкая добыча. А их торгаши со стен пулеметами да огнеметами встретили». Потом выживших отловили и предложили нам игру. Смысл происходящего стал складываться для меня в некую картину. А сколько защитников на стенах? И что будет, если игроки возьмут крепость? Мохнатый рассмеялся. Защитников тоже 30. И если игроки выиграют и займут стены, то они получат свободу. Только бред это. Что наши, что маркетанты играют в полной броне с огнестрелом в руках? саблями против них много не навоюешь к тому же если даже чудо случится думаю победителей моментом посекут те кто любуется на это представление изнутри крепости а если на стены не лезть и просто убежать все предусмотрено сзади смертников заград отряд стоит из своих перестреляют в момент и мутантов не жаль